Глава 18 На поправку я шла семимильными шагами. Первые два дня проспала, а потом потянулись бесконечные часы в лазарете. Любые волнения были противопоказаны, вот и опекали меня сверх меры. Еле выпросила у Грейма учебники. Я же столько пропустила за время болезни, а экзаменов никто не отменял. Правда, и заниматься много мне не позволяли. Два часа с утра, Час после обеда и столько же вечером. Спасало еще то, что приходили друзья. Ага. После вечеринки, о которой шепталась вся академия, я стала знаменитостью. Несчастье с ребятами и шумиха вокруг только добавили привлекательности и таинственности. Кстати, потайную комнату обнаружили. Только для всех это было обычное помещение, сверху донизу устланное паутиной а воспоминания, считанные со всех участников, вводили преподавателей в ужас. Они и представить не могли, что все это сделали неинициированные первокурсники. Списывали на магию Аракны. Дескать, это ее особые таланты позволили загипнотизировать жертв так, чтобы они ни о чем не подозревали. Единственное, что ставило в тупик, почему у всех адептов были одинаковые галлюцинации. А еще волновал вопрос, что за девушка проникла на территорию Академии и устроила развратные танцы на столах. Ее сочли сообщницы Аракны. Уж не знаю, как они определили, что незнакомка была не галлюцинацией, а реальным человеком. Но что искали ее на территории Академии очень долго – факт. И только Грейм мог узнать преступницу. Ага, видел он ее. На земле когда она заявилась сдавать тест вместо своей знакомой. Ту самую, которую демон приволок в этот мир. Меня. Не помню, как это сделала, но под воздействием алкоголя смогла снова стать собой. Девушкой из прошлой жизни. А танцы? Хм, хорошо, что никто ничего не понял. А то мне было бы стыдно. За танец живота. Со стриптизом. но ну, что, танцевать я умела. А тут ностальгия. В общем, времени у меня было завались. Даже если исключить визиты и запланированную учебу, все равно его оставалось прорва. Втайне от врачей и Грейма, который следил за мной, по ночам я переписывала конспекты, которые исправно таскала Эви. Тренировалась. Не в полную силу и не сразу, а спустя тройку дней. Резервы мои восполнялись, я это понимала. Как ни странно, но стала чувствовать магию в себе. ферт сильно помог с огнем и направлением потоков. При желании я даже могла создать шар Экса. Слабенький, но могла. Корней научила бытовым мелочам. С Ником мы долго обсуждали идею щедового костюма. Смысл его заключался в том, чтобы во время боя или по желанию носителя браслет, мы решили, что такая форма наиболее подходит для этой цели активирует защитный купол, облегающий тело, словно вторая кожа. И при этом амулет защищает от направленных ударов атакующих заклинаний, поддерживает мышцы и, словно экзоскелет, усиливает собственные возможности. К моменту выписки Ник пообещал сделать первый экзон для меня. А еще я смогла осилить второе зрение. Вернее, оно само собой получилось. Наверное, сказалось пребывание на грани. Сначала я думала, что у меня в глазах рябит от слабости. Кринель первые дни вливал столько сил, что можно было вылечить с десяток больных. Я видела нежно-зеленое с золотыми искрами сечения, которое ореолом покрывало силуэт эльфа. А когда он лечил, ко мне тянулись тонкие золотые потоки. Аура Кринеля истончалась на глазах. Когда я спросила его о том, что вижу, он не несказанно удивился. Умение различать ауры, их цвета и направленность потоков тренировались годами. Конечно, кому-то это было доступно с рождения, например, тем же эльфам. Именно поэтому они считались непревзойденными целителями. Достаточно посмотреть по-особому на больного и все проблемы как на ладони. А дальше по обстоятельствам. Можно перенаправить внутренние резервы пациента, чтобы он самостоятельно мог справиться с проблемой или... Как в моем случае, вливать силы извне, пока организм не восстановится. В программе Академии целый курс посвящен изучению ауры, и уйма часов отводилась на освоение второго зрения. Без него не стоило и пытаться освоить заклинания выше базового уровня. Базу можно делать вслепую, используя лишь формулы и минимум сил. А вот заклинания второго порядка и выше конструировались на основе сложных расчетов и построения схем из силовых линий. Можно сказать, в этом мне повезло. Кринель пообещал, что если сдам теорию, практика будет засчитана автоматически. Недолго думая, попросила у эльфа необходимую литературу и вплотную занялась изучением предмета. В общем, спустя две недели в зачетной карточке у меня красовалась первая запись а за первое полугодие я сдала на отлично. Подтянула знания по истории государств, топономике, взялась за освоение эльфийского, получила основы по демоническим рунам. На зубок усвоила базовые щиты и большую часть атакующих заклинаний первого уровня. Осталось выполнить контрольные, с десяток лабораторных и на практике освоить полученные знания. На выписку собралась вся шумная компания. Удивительно, как сдружились за это время такие разные ребята. Эви с Фертом светились счастливыми улыбками. Кажется, у парня жизнь начала налаживаться. Смирившись с тем, что его темная магия потеряна, он вовсю занялся изучением нового дара и за пару недель выбился в лучшие огневики курса. Клода присмирел. Весь ее крутой нрав разбился о бешеный темперамент Миклоса. Когда эти двое ссорились, все вокруг ходило ходуном. В радиусе десяти метров не оставалось ни одной целой вещи. но ну, а примирения были еще более насыщенными. Даже полог тишины не спасал их от звания самой озабоченной и громкой парочки в общежитии, да и во всей академии конкуренции им составляли Кемаль с Меденой. Союз вампира с эльфом был не менее странным, чем Дроу с Оборотнем. В обычной жизни эти расы непримиримо относились к подобным связям, но Марги – отдельная тема. Наличие дара сглаживало многие условности, допуская вольности, о которых и помыслить сложно. Но общество давно смирилось с таким положением дел. Если осуждало, то молчаливо, робко. Селиша так и ходила в компании двух оборотней, не в силах выбрать, кто из них нравится больше. Корни же переживала гибель парней. Я так и не выяснила, кто из двоих ей больше понравился. Девушка избегала разговоров на эту тему. теорий ходил как в воду опущенной. Больше сосредоточился на учебе и чаще брал смены в лазарете. На выписку Ник, как обычно, погруженный в мысли и на ходу обдумывающий очередной расчет, опоздал и присоединился к нам уже на подходе к общежитию. Собравшись в маленькой гостиной, мы минуту молчали, отдавая дань памяти Шейну и Ропу. Затем корни с Селишей отправились на кухню ставить чай. Остальные уставились на меня, не решаясь начать сложный разговор. «Мы должны что-то сделать», Первым нарушил тишину Миклос. «Аркханна не виновата», — вставил Теворий. «Необходимо вытащить ее. И найти настоящего убийцу. Наказать его. Пусть получит, что заслужил». Стоило оборотню заговорить, как остальных прорвало. Слова, вопросы, возмущенные возгласы сыпались со всех сторон. От получившегося голдежа разболелась голова. «А ну тихо!» — рявкнула я. — Не говорите все разом. — По очереди. У кого какие предложения? Для начала давайте уточним, что нам известно. — Факты. — Убийца в академии, — сказал Ферт. — Нападения на адептов уже были. — Согласна. Ты сам едва выжил. Потом в лазарете я видела еще одну девушку. На нее покушались еще до начала учебного года. Не помню ее имени, но она первая. Затем Ферд, ну и Шейн с Роппом. Во всех случаях силы из адептов выкачаны до предела. Но если раньше он не убивал, то что случилось в последний раз? Почему двое? Зачем отнимать жизнь? Может, убийцы помешали? Предположила Эви. Силы тоже у всех разные, внес свою лепту У ферта вон какой потенциал был. Он уже восстановился и с новым даром освоился. Скоро Мегана вытеснит с пьедестала. Насчет первой жертвы не знаю, а вот наши ребята со средними способностями были. Это еще неизвестно. До инициации говорить рано. Но почему именно они? И когда это произошло? Сразу после вечеринки или спустя время? Обнаружил их рано утром на дальнем полигоне один из преподавателей, сообщил Миклос. «Время смерти предположительно с двух до трёх часов ночи», — добавила Клода. «Я выяснила это у смертника с четвёртого курса. Он находился в тот день в лаборатории Стреллама. Препод оставил его убираться после занятий. А тот задержался, решив заодно сделать парочку курсовых, раз уж случай подвернулся. А ребят как раз туда на вскрытие притащили». «А где же его ещё делать, как ни в лаборатории некромантов?» Там и столы, и инструмент, нужный под рукой, холодильники. Говорят, они до сих пор там лежат. А сейчас на дальние кладбище гоняют. Внеплановая практика». «Даже так? А они не пробовали?» Я не решилась произнести это вслух, на меня поняли и так. «Тершатаян поднял их, если ты об этом». Хмуро ответила Дроу. «Тогда-то про вечеринку и узнали». Но убийцу никто из ребят не видел. Только странный звук, похожий на треск, и запомнили. «Аркханна?» — ужаснулась я, вспомнив, что именно такой звук издают аракниды. Но не могла она, если только... «Что?» — встрепенулись остальные ребята. «Если это не другой аракнид?» Анька рассказывала, что... «В общем, неважно. Завтра поговорю с Ордлендом». Мне придется показать ему свои воспоминания. Он поможет. С какой стати ему помогать?» Недоверчиво поинтересовалась Медена. «Поможет», — заверила я. «У меня есть то, от чего он не сможет отказаться. А взамен попрошу вытащить Аркханну из тюрьмы и найти убийцу. Уверена, никто и не пытается выяснить правду. Они просто не знают того, что знаешь я. Нам расскажешь?» — спросил Тевори. — Потом. Это не моя тайна. Анька не хотела бы, но ради ее спасения рискну. А что, если демон не поможет? Что, если не получится? — засомневалась Корни. — Что будем делать тогда? Устроим арханне побег. Но это крайний случай. План Б. И все же нужно предусмотреть все варианты. — насыпался Теша. — Вот ты и займись этим. Ферт, поможешь ему? Ты же у нас не раз бывал в подземельях некромантов. Твои советы будут кстати. Ник, твои способности тоже пригодятся. Чай готов. Прервали нашу беседу девчонки. Они принесли кружки с дымящимся напитком. Расставили вазочки с вареньем, разложили бутерброды и булочки. Вновь воцарившаяся тишина тяготила, но расходиться никто не спешил. Казалось, что-то не недоговорили. Чего-то не увидели, пропустили. Я молча наблюдала за друзьями. Идея с другим ракнидом меня зацепила. Если предположить, что он свободно разгуливает по академии, то волосы становились дымом. Ведь паук мог принять вид любого существа, которого выпил. Это может быть и один из нас. Или кто-то из преподавателей. Одно то, что возможные убийцы сейчас здесь, приводило в ужас никем не узнанный. Он безнаказанно убьет любого, заберет его силу, магию, память и станет от этого только сильнее. Недаром марги считались деликатесом среди аракнидов. Он же никогда не остановится. Уже сейчас его сила превосходит многих дипломированных маргов. С каждым разом его мощь увеличивается, а когда он накопит достаточный сил, кто попробует выпить демона. После этого станет неуязвимым. Никто не сможет противостоять ему. И он реализует то, к чему и стремился. Еда и размножение. Даже Аркханна будет под рукой. Ослабленной Аракне придется покориться сильнейшему самцу. Она будет томиться в заключении, вынашивая потомство. А распоясавшийся паук Безнаказанно убивать. Бррр, я невольно поюжилась. Только не это. Нельзя паниковать и нельзя дать заподозрить Аракниду, что он обнаружен. Я не жалела, что не рассказала о втором Аракниде. Если он тут, среди моих друзей, то попытается убрать помеху. От осознания опасности похолодело. «Нам лучше разойтись», — охрипшим голосом сообщила я. Не стоит привлекать внимание. «Как скажешь», — понимающий кивнула Эви. «Ферт, пойдем». «И мы тоже уходим», — подскочила Силиша, уводя с собой Карла и Дирка. «До завтра», — попрощались Клода с Миклосом. За ними потянулись Кемаль и Теворий. Последним уходил Мик. «Возьми это», — он протянул мне медный браслет с прозрачным красным камнем. Я немного не доделал, но хоть какая-то защита. «Спасибо», — улыбнулась я, надевая амулет на правую руку. «Как он активируется?» «Просто. Дай руку», — попросил Ник. Я послушно протянула правую. «Нет, не эту, левую». Бережно обхватив мою ладонь, он резким движением проткнул безымянный палец иглой, выдвинувшийся из тайника на его манжете. Показавшуюся красную каплю парень занес над браслетом, надавил. Как только кровь достигла поверхности, камень вспыхнул алым пламенем и потемнел, утратив прозрачность. «Готово. Теперь скажешь ве э и сработает защита». «Да э райе, отмена. «Ве-э-рай-е» послушно произнесла я. В тот же миг тело опутало невидимой пленкой. На секунду пространство вокруг вспыхнуло, а затем впиталось в кожу. «Не снимай пока», — попросил друг. «Можно и мыться, и спать, вреда не будет. Но мне спокойнее». «Спасибо», — поблагодарила еще раз. В порыве чувств обняла парня и чмокнула в щеку. Ник смутился, покраснел и поспешил удрать, а я поплелась на кухню. Перемыла кучу чашек и убрала остатки еды. После приняла душ и завалилась спать. Завтра предстоял сложный день.